выливают воду и ставят на слабый огонь. Как только поднимется пена, турку снимают, затем вновь ставят на огонь и так несколько раз, следя, чтобы на поверхности кофе сохранялся слой пены. Под её шапкой кофе настаивается. Есть много способов приготовления кофе по-восточному. Приведём ещё один из них. В турку всыпают сахар Вливает холодную воду и доводит её до кипения. Затем снимает с огня, сыпает кофейный порошок, быстро помешивая ложкой, и когда пена немного осядет, снова ставит на очень слабый огонь и так несколько раз. Кофе подают к столу в турке, пену небольшими порциями раскладывают по чашкам, а потом доливают напиток. Кофе по-восточному не фильтруют. В столу не подают ни сахар, ни ложки. Сахар уже положен, а перемешивание ухудшает вкус напитка. Поднимет осадок. Какао. Какао, как и кофе, нужно хранить в плотно закрытой посуде, подальше от остропахнущих продуктов. Для приготовления горячего напитка – Порошок какао смешивают с сахаром, добавляют немного горячего молока и растирают, чтобы не было комков. Затем тонкой струйкой непрерывно помешивая вливают горячее молоко доводя до кипения и подают к столу. Молочные напитки. Молочный напиток с фруктовым соком. Молоко вскипятить, охладить, прибавить фруктовый сок, сахар, хорошо размешать, подавать холодным. Молоко 0,2 л, фруктовый сок 0,5 л, сахар 25 г. Молочный напиток с мёдом. Молоко вскипятить, прибавить мёд и корицу, смесь хорошо размешать. Напиток можно подать на стол холодным или горячим. Молоко 2/10 л, мёд 30 г, немного корицы молотой. Молочный напиток по румынски. Яичный желток хорошо растереть с сахаром, влить тонкой струёй кипящее молоко, непрерывно размешивая, затем добавить ром. Подавать на стол горячим. Молоко 0,1 л, яичный желток 1, сахар 20 г, ром Одна тысячная литра. Коктейли. В зависимости от компонентов, коктейли готовят в шейкере или миксере. Шейкеры смешивают напитки, содержащие сиропы, ликёры, сливки, яйца, то есть компоненты, которые соединяются довольно трудно. Шейкер это приспособление, состоящее из двух металлических стаканов. один из которых надевается на другой. Вместимость всего от 600 до 800 кубических сантиметров. Шейкер должен быть чистым, без посторонних запахов. Его заполняют на две трети объема льдом. То же самое нужно сделать и с бокалами или стаканами. И вливают все положенные по рецепту компоненты, не более чем по три порции. Собранный шейкер берут двумя руками, Одной держа дно, а другой — крышку, и быстрыми резкими движениями вверх и вниз смешивают напиток в течение 10-15 секунд. Если взбивать дольше, лед начнет интенсивно таять, и качество коктейля ухудшится. Из охладившихся бокалов или стаканов удаляет лед, снимает с шейкера крышку и разливает напиток. Его можно украсить дольками апельсина, лимона, мандарина, вишне, черешне и так далее. В миксере готовят напитки из легко смешиваемых компонентов: разнообразных соков, чая, кофе, молока. Самый простой способ приготовления смешанных напитков непосредственно в стакане или бокале. В охлаждённую ёмкость вливают все компоненты и смешивают их ложкой. Если в коктейль входят безалкогольные газированные напитки, шампанское или сидр то их не взбивают, а вливают уже в уже взбитые компоненты. Для приготовления коктейлей используй только пастеризованное молоко.